табаки. День третий. И катали его, щекотали его, натирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили, по видлом и добрым советом. Льюис Кэролл. Охота на снарка. «Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них тоже». Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понура, с повязанной полотенцем головой. «В глазах у меня колючки, в горле скребучие слюни». «Эй!» — говорю слабым голосом. «Который сейчас час?» Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом. «Помирает должно быть», — говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой. Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. «Зря я его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит, и я уже сожалею о сказанном, хотя и приятно, вызывать в людях такие бурные эмоции». «Что ж ты, в первый день закона!» — эгоистично упрекает меня Лэри. «Дату смерти не выбирают», — говорю я ему. У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней, и каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом, по методу сфинкса, меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо. Но я молчу, потому что у метода сфинкса два варианта. Почти кипяток и ледяная вода. Меня вытаскивают, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс шерстяные носки и шарф, под которым компресс из спирта. На этой стадии лечения я уже не разбираю, где чей метод, и пытаюсь все с себя содрать, но меня крепко держит, а слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда, совсем маленькую, и торжественно демонстрирует ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скармливают мёд, а запивать его заставляют молоком. И приходится все это терпеть, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками. Бедный я, признающий только один метод лечения больных — нежное обращение. Сфинкс читает мне слух отрывки из «Махабхараты». Горбач играет на флете, Лэри давит в миске лимоны, а слепой следит, чтобы я не вывернулся и не уполз. От всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненном медовом коконе. И все замечания о палачах и пытальщиках, которыми я собирался порадовать стаю, остаются невысказанными и щекочут меня ночь напролет, проникая в потливые сны.